501. Матерь агни Йоги. Поедете вместе со всеми и прямо туда. План вашей жизни намечен и степень трудов. Надо ему не мешать, ни исполнением яры указов. Знаки близости будут даны, которые рассеют остатки неуверенности в близости руководства, и мы станем ближе. Много трудов впереди. Но работников мало, но знающих мало, еще меньше могущих сотрудничать сознательно. Отсюда и ценность тех, кто был к учению близок. В длани владыки все вы, воле владыки предайтесь.